Ну здравствуйте, молодые люди. Мы возвращались с нашего интервью. Как раз шли через рынок, было уже поздно и прилавки пустовали. Когда нас окликнула мама. Здравствуй, сынок. Я представил ей Грека. Грек увидел у нее в руках тяжелые пакеты с продуктами и кинулся помогать. Его хромота тут же прошла. Ох, мама выдохнула с облегчением. Спасибо, Саша. Какой хороший у тебя друг. сказала она мне грек не просто помог маме донести продукты до дома он даже поднялся с нами в лифте и дотащил пакеты до самой двери ему было ужасно тяжело он прямо гнулся под тяжестью гречки и сырых куриных грудок мы с мамой предлагали ему разделить эту ношу но он упрямо качал головой еще раз спасибо тебе саша сказала мама пытаясь в полутьме попасть ключом в замочную скважину лампочку на лестничной клетке опять разбили Грек достал свой карманный фонарик детектива и посветил на замок. «Ой!» – мама засмеялась. «Ты спасаешь меня уже во второй раз за последние десять минут!» Дверь распахнулась, повеяла теплом дома. Мама включила свет в коридоре, и мы минуту щурились, привыкая к яркому электрическому свету. «Петро, а может, пригласишь друга на ужин?» «Я? Хорошо». Я посмотрел на Грека и с удивлением увидел испуг в его глазах. «Я даже не знаю», — сказал он. «Уже поздно. Скоро девять, я должен дома быть. А я позвоню твоей маме и скажу, что ты у нас. Скажу, что ты помог мне, и я настаиваю, чтобы ты остался на ужин». Я посмотрел на Грека и не мог понять, почему он в панике. «Мама учила меня никогда не ходить в гости без торта. Это невежливо». Моя мама засмеялась. «Это интересно. А давай мы договоримся, что ты придешь с тортом в следующий раз. А сегодня угощаю я. Торта у нас нет, зато есть гречка и жареная курица». В гулкой тишине подъезда послышалось урчание. «Похоже, твой желудок за...» «Оставь его в покое», — хотел сказать я маме. «Чего ты к нему прицепилась? Это мой первый и единственный друг. Сейчас он решит, что ты сумасшедшая». и перестанет со мной общаться. И в то же время я не мог понять, почему Грек не хочет заходить к нам в гости. Все выглядело так, словно они вдвоем знают что-то, чего не знаю я. Ну, хорошо. Грек переступил порог. Вот и славно! Умывайтесь, ужин скоро будет. И да, надо позвонить твоей маме. У нас нет телефона, сказал Грек. Уши его горели. он как будто стыдился этого. «Ну, тогда я позвоню вашей соседке и попрошу, чтобы она передала твоей маме, что ты у нас». «Хорошо». Голос его звучал сдавленно. Буквально через две минуты в замке входной двери снова щелкнул ключ. Вернулись папа и Егор. Отец возил малого в больницу. Проверить горло. «Мы сели за стол». «Егор, как всегда, капризничал». И маме пришлось особым образом выкладывать ему еду на тарелке, чтобы он смог ее есть. «Он ест только круглую пищу», – объяснил я Греку. Поэтому мама рис кладет на тарелку в виде круга, и кусочки курицы тоже вырезает кругляшками. Грек посмотрел на Егора. «Любишь все круглое, а?» Егор закивал. «Тебе бы понравился наш учитель математики. Он круглый дурак». Возникла неловкая пауза. Мама с папой переглянулись. И чтобы как-то сгладить неловкую шутку Грека, я начал рассказывать о третьем Озии. Точнее, о его отсутствии. «Действительно странно», — сказал отец. «Я и не думал об этом. Почему после второго идет четвертое?» «Добавки?» — спросила мама у Грека. Она все время смотрела на него с какой-то странной жалостью и заботой. словно напромокшего под дождем щенка. «Нет», — сказал он тихо. «Спасибо, я сыт». «Да брось!» Она взяла его тарелку и навалила ему еще гречки и положила жареную куриную грудку. «У нас в семье всегда едят две порции». «Да?» — удивился я. «А можно мне завтра две порции шоколада?» «И мне!» — сказал Егор. «Нет!» «Но ты же только что сама...» «Я имела в виду полезную еду, а сладкое вредно для зубов и для кожи. Смотри, у тебя на лбу вон опять выскочили прыщи». Она прищурилась. «Уже расковырял один, да?» «Нина!» Папа демонстративно бросил ложку в тарелку. «Давай не будем обсуждать его прыщи хотя бы за ужином, а?» «Пардон». Снова повисла тяжелая тишина. На этот раз ее прервал Грек. Он обратился к отцу. «Петро сказал, что вы любите делать табуретки». Отец перестал жевать и посмотрел на меня. «По-моему, это очень круто», — добавил Грек. «Круто?» Мама вскинула брови в изумлении. «Круто» было последним в списке ее слов, относящихся к отцовскому хобби. «Эх...» «Ну, та, наверное...» Отец, тер ладонью. «Да, мой брат сейчас учится в Японии, изучает криптографию. Это такая наука про защиту информации». «Так вот, почему он так одержим всеми этими шифрами и тайными знаками», – подумал я. «Вот как? Старший брат?» «Ага. Он иногда звонит нам. Ну, то есть не нам, а тете Тане, и мне позволяют поговорить с ним пять минут». Я рассказал ему про ваши табуретки и про то, как вы говорите, что для вас создание табуреток похоже на медитацию. Ну, потому что, по-моему, это очень круто. Я читал про одного японца, его звали... Эм, то ли Хиросима, то ли Нагасаки. Так вот, у него был маленький ресторанчик в подземном переходе, там даже туалета не было, верите, нет? А в меню там только суши. И все. Ничего больше. Даже воды не было. Грек задумался. «Ну, может быть, вода все-таки была, я не помню. Но в остальном только суши. И знаете что? У него не было отбоя от посетителей». «Как интересно». Папа с мамой переглянулись. «Да». Грек ковырял вилкой курицу. «Больше всего на свете японцы ценят преданность своему делу. Знаете, Брюс Ли, один из моих кумиров, он сказал как-то... Грек многозначительно поднял вилку. «Я боюсь не того, кто отработал по разу десять тысяч ударов, а того, кто отработал десять тысяч раз один удар. Понимаете? Преданность – нет ничего важнее». И посетители этого ресторана ходили к повару и ели его суши с угрём. Они отдавали дань его преданности своему делу. «Это прекрасная история». «Да, это мне брат рассказал». «Еще он сказал, что ваша история с табуретками очень похожа на историю этого... Хиросима Нагасаки. Я не помню, как его зовут, но я обязательно спрошу у брата, когда он позвонит в следующий раз». «Хорошо». «Мой брат сказал, что в Японии вы были бы очень уважаемым человеком». Отец засмеялся. «Да, мне, пожалуй, стоит подумать о переезде в Японию». Грек вдруг закашлялся. Ой, простите, я не то имел в виду, я не хотел сказать, что здесь вы неуважаемый простите, я... То есть в Японии все по-другому. Ничего, не переживай, я понял, что ты имел в виду. И я очень большен. Знаешь, странное тело. Однажды в моем гараже табуреток стало так много, что я просто не мог развернуться там. Тогда я решил раздать их. Я повесил объявление. Бесплатные табуретки. И знаешь, что произошло? Что? Ничего. Никто не пришел. И знаешь, что я сделал? Что? Поменял текст объявления. Суперцена, скидки, акция. Только сегодня. И знаешь, что произошло? Что? Я протал все табуретки за день. Мы с мамой переглянулись. Папа никогда не рассказывал нам эту историю. Люди видели тешевые табуретки, покупали табуретки с огромной скидкой по акции и уходили в полной уверенности, что совершили выгодную сделку. Это льстило их самолюбию, наверное. Мы все засмеялись. Действительно прекрасная история. Я смутно догадывался, что где-то там есть мораль, но пока не понимал, в чем она. «Это потрясающе!» – сказал Грек. «Я обязательно расскажу ее своему брату, когда он позвонит в следующий раз. Он будет в восторге!» Я уже собирался ложиться спать, шел в ванную, чтобы почистить зубы, когда услышал с кухни мамин голос. Она мыла посуду, шумела вода и звенели тарелки. Но даже сквозь посторонние шумы я услышал, как она сказала. «Этот мальчик, Саша...» «Вообще-то подслушивать нехорошо, и я бы просто пошел дальше...» но следующая фраза мамы привлекла мое внимание. «Мне всегда так жалко его». «Та? Да? Почему?» спросил отец. Он сидел за обеденным столом и, кажется, пил чай. Я слышал, как он размешивает сахар и хрустит баранками. «Ну, мне всегда жалко детей из неполных семей. Я знаю его мать, она одна воспитывает троих детей. У него есть сестра, она уже в десятом классе, кажется. И еще брат старший». Но ему повезло, он выиграл общероссийскую олимпиаду и уехал учиться в Японию. «А что стало с их отцом?» – спросил папа. Мама выключила воду, звякнула тарелка. А потом – тишина. Долгая и странная. Я был и решил, что разговор подошел к концу, что мама не хочет отвечать, или уже ответила, просто я не расслышал. И вдруг она сказала. Он повесился. На следующий день во время большой перемены мы нашли Аню и показали ей бумажку с иностранными словами. Это немецкий, сказала она. Ты уверена? спросил Грек. Она посмотрела на него как на идиота. Я изучаю немецкий. Как ты думаешь, я уверена? Грек всегда игнорировал ее презрительный тон, видимо, привык. Значит, он немец, сказал он, повернувшись ко мне. Так, что ты опять учудил? Аня откинула челку с глаз. Знакомое движение. Грек постоянно так же дергал головой. Похоже, у них это семейная черта. Они словно копировали привычки и тики друг друга. «Откуда эта бумажка?» «Неоткуда», — сказал Грек. Рядом с ней он всегда превращался в запуганного младшего брата. Говорил тихим, почти извиняющимся тоном. «Нашел». «Петя», — она посмотрела на меня. «Я надеюсь, вы не затеваете ничего такого?» «Я тоже на это надеюсь», — сказал я. Мне было обидно, что она видит во мне всего лишь друга своего мелкого брата. Я для нее малолетка. Но это нечестно. У нас разница всего два года. Я даже Диккенса начал читать, чтобы понравиться ей. И пару раз уже пытался процитировать его в разговоре с ней. Она заметила цитаты, но не похоже было, что они ее впечатлили. «А что именно здесь написано?» спросил грек она снова взяла бумажку не знаю это половина слова а дальше числа один два четыре пять п но ну спасибо помогла». грек закатил глаза а то мы без тебя не знали что это числа Аня искоса посмотрела на него нарываешься самое интересное началось когда я вернулся домой к нам сегодня заходил андрей борисович косарев сказала мама. Она стояла на кухне у плиты и размешивала что-то в кастрюле. Спрашивал тебя. Сказал, что вы с Сашей Греком пишете доклад по истории родного края. Очень хвалил вас, говорил, что вы очень ответственно подошли к заданию и приглашал вас завтра в гости. Петро? А? Ты в порядке? Ты как-то побледнел? Ты хорошо себя чувствуешь? Меня тошнит немного. пойду прилягу. Внутри у меня все похолодело, уши заложило, словно при резком наборе высоты. Он знает. Он знает. Он знает. Он знает, что мы влезли к нему в дом. Мы оставили следы, это точно. Торт! Господи, неужели я где-то там забыл этот дурацкий вафельный торт? Я зашел в детскую. На полу сидел Егор и собирал свой китайский конструктор Лигао. Я называл его «Недолега». Детали валялись повсюду, как осколки битого стекла. Я вечно наступал на них, и это было очень больно. Сейчас же я прошел по ним, как йог по раскаленным углям. Мне было так страшно, что я не почувствовал боли. Я метнулся к рюкзаку и стал рыться в нем. Торта не было. Я забыл его где-то там! Или он выпал, когда я убегал по полю? Я подошел к окну и осторожно выглянул. На улице никого. Пустая детская площадка. Ветер едва двигает качели. Надо бежать к Греку. Предупредить его. Никто не выпустит тебя из дома. Уже поздно. Тогда я кинулся к телефону, чтобы позвонить ему, но тут же в ярости шарахнул трубкой рычаг. У Грека нет телефона. Он есть у соседки, тети Тани, но мама ни за что не позволит мне позвонить ей. «Это невежливо», — скажет она. Звонить после девяти вечера и тем более звонить соседке друга и доставлять ей неудобства. В отчаянии я лег на кровать, закрыл лицо ладонями. «Думай, думай, думай! Что делать?» Я хотел бежать. Накинуть куртку и рвануть, куда глаза глядят, сквозь пшеничные поля, сквозь лесополосы и бежать, бежать на запад, не оборачиваясь, бежать, пока не добегу до Португалии, до побережья Атлантики. И там прыгнуть в океан и плыть, плыть, плыть, плыть, плыть, плыть, пока не доплыву до Аргентины. И уже там, в Аргентине, я бы купил поддельные документы на черном рынке, на имя Элиот Боливар, например, и залег бы на дно где-нибудь в самом глухом районе Буэнос-Айреса, в фавелах. Я бы устроился под к портному и научился бы шить настоящий пончо, подружился бы с индейцами гаучо и стал бы антропологом, изучал бы племена Южной Америки. Вот была бы жизнь. Сколько у меня денег в копилке? Рублей двести? Этого хватит на билет до Аргентины? Хотя кого я обманываю? Если косарь так быстро нашел меня здесь, то уж и в Буэнос-Айресе он точно меня обнаружит. Нет, он шпион, точно шпион. Грек был прав. Все эти недомолвки, странные чужие голоса из радиоприемника, ежедневные письма на немецком языке. Мы зря разворошили этот улей с черчнями прошлого. и вдруг в коридоре задребезжал телефон. Я вскочил с кровати так, словно мною выстрелили из пушки, и тут же наступил на рассыпанные по полу детальки Егорова конструктора. «Эй!» – возмутился он. Но я уже был в коридоре. Я знал, что это Грек. Я бежал так быстро, что, кажется, преодолел звуковой барьер, но мама все равно как-то умудрилась меня опередить. Она взяла трубку и сказала, «Да». Она никогда не говорила «Алло». Только да. Минуту слушала похожее на шорох бормотание в трубке, потом обернулась, хотела позвать меня, но вдруг подпрыгнула от испуга и удивленно вскинула брови, увидев, что я уже стою прямо перед ней с протянутой рукой. «Секундочку», — сказала она, прикрыла трубку ладонью и прошептала. «Будь добр, сообщи ему, что это невежливо, звонить после девяти вечера». «Хорошо, хорошо». Я вырвал у нее трубку, схватил телефон и потащил его в туалет. «Эй, осторожней! Провод не порви!» К сожалению, провод был недостаточно длинный, и я не смог нормально закрыть дверь в туалет. Телефон остался по одну сторону двери, а трубка на пружинистом проводе — по другую. Я опустил стульчак и сел на унитаз. «Алло!» — прошептал я. «Почему ты шепчешь?» — спросил Грек. «Я не знаю». Снова прошептал я. «А если ты не знаешь?» Тогда зачем ты продолжаешь шептать? Это ведь глупо, нет? Да, наверное. Я по делу звоню. Я так понимаю, к тебе он тоже приходил? Да. Выдохнул я, чувствуя облегчение. Ну вот, подумал я. Сейчас Грек придумает, как нам выпутаться. Не удивлюсь, если он уже звонит мне из Аргентины. Что будем делать? Пойдем к нему, что же еще? Ты спятил? Этот человек похитил целое озеро. Заставил его исчезнуть. Что помешает ему исчезнуть нас с тобой? Может, он нас в этом исчезнувшем озере и утопит, блин? Так, перестань истерить. На самом деле это не так уж плохо. Не так уж плохо? Он знает. Он знает, что мы были в его доме. Мы наверняка наследили там. У меня была грязная обувь. И еще я потерял торт. Это возможно, да, но я все продумал. У нас будет план для отступления. Он не сможет нас исчезнуть. Я молчал. Аня, сказал Грек. Аня? Да, Аня. И что с ней? Мы ей все расскажем. Ты с ума сошел? Ты расскажешь ей, как залез в чужой дом? Нет, мы расскажем ей не всю правду, но скажем. Она будет нашим козырем. она всегда меня выручает». Я глубоко вздохнул. «Ну ладно, это может сработать». «А, и еще», — сказал грек. «Я узнал у брата имя того японца, Дзиро Оно». «Какого японца?» «Ну, того, который делал суши. Его имя Дзиро Оно. Скажи своему отцу». И хотя разговор с греком меня успокоил, я все равно всю ночь не мог сомкнуть глаз. Каждые пять минут смотрел на часы и несколько раз ходил на кухню попить воды. Во время одного из таких походов я и столкнулся с мамой. Она сидела за обеденным столом и что-то писала в тетрадке. Мы с папой знали, что она пишет роман, но старались не трогать ее. На вопросы мама реагировала странно. Сначала отшучивалась, говорила «Да так, ерунда всякая, девичий дневник». Потом, когда вопрос ей уже «надоел», она выбрала новую тактику. Когда ее литературные будни снова становились частью дискуссии за обеденным столом, она просто опускала очки на переносицу и грозно смотрела на нас своим фирменным взглядом. «Хочешь скандала? Могу устроить!» — говорил этот взгляд. Однажды папа попытался пошутить на эту тему. «Ну, как будет называться твой роман?» «Убийство несмешного математика». Отличное название для романа, кстати. Возьми на заметку. Примечание Егора. И пусть по форме это звучало как шутка, тон у мамы был такой холодный и презрительный, что папа с тех пор не касался этой темы. И сейчас, застав маму за работой над романом, я просто молча прошел мимо, налил себе в чашку кипяченой воды из трехлитровой банки на подоконнике и уже хотел вернуться к себе в комнату. Что, не спится? спросила мама. «Угу». «Мне тоже», — вздохнула она. Я ждал, что она скажет еще что-нибудь, но она молчала. Я собирался уйти, но остановился на пороге. Не знаю как, но я почувствовал. Мама не хочет, чтобы я уходил. Я обернулся. «Мам!» «Да?» «А можно спросить?» «Конечно». «А почему ты бросила плавание?» Я боялся, что вопрос разозлит ее. В последнее время ее злили вообще любые вопросы, даже безобидные вроде «Сколько времени». Она очень легко выходила из себя и начинала кричать, просила оставить ее в покое. Но в этот раз все было иначе. Она улыбнулась, отложила ручку, сняла очки и стала тереть глаза ладонями так, словно хотела вдавить их внутрь черепа. «А почему ты спрашиваешь?» «Не знаю». «Я рассказывал одному человеку о твоих наградах по плаванию, а он спросил меня, почему ты ушла из плавания. А я не знал, что ответить. Ты перестала заниматься, потому что я родился, да?» «Это кто тебе сказал?» «Отец?» «Нет». «Ну, то есть он сказал, что ты перестала ходить на плавание после моего рождения, потому что тебе надо было ухаживать за мной». Она вздохнула. «Так...» «Во-первых, я хочу, чтобы ты знал. Я никогда, никогда, ни одной секунды не жалела ни о чем, что было связано с тобой или с твоим братом. Ты это понимаешь?» Я кивнул. «Да, я ушла из спорта после того, как ты родился, но это вовсе не значит, что ты в чем-то виноват. Да, я действительно хотела проводить больше времени с тобой, но...» Она запнулась. Ей было тяжело говорить. «Но тогда почему?» Закрыла лицо ладонями, потом сквозь пальцы посмотрела на стопку своих черновиков. Голос ее словно треснул. «Потому что я никогда в своей жизни ничего не доводила до конца. И только об этом я жалею. Ничто не мучает сильнее, чем неоконченное дело. И если я когда-то была груба с тобой и заставляла тебя делать что-то, что тебе не нравилось, я делала это только потому, что не хотела, чтобы ты повторил мои ошибки». чтобы ты всегда все доводил до конца. Потому что теперь, пожив немного, я знаю, что каждое неоконченное дело отдаляет себя от... от... самого себя. Она зажмурилась и сжала кулаки. Ее ужасно злило то, что она не может подобрать нужные слова. Мама в последнее время была сама не своя. Я чувствовал, что они с отцом все чаще ссорятся. «Все это спучит ужасно глупо», пробормотала она. «Банально и непонятно, но я все-таки надеюсь, что... что...» Она неопределенно махнула рукой и посмотрела в окно. «Что эти слова когда-нибудь помогут тебе?» «Никогда не бросай начатое, даже если тебе кажется, что ты делаешь это хуже всех на свете». Только тут я понял, что она говорила все это не столько мне, сколько самой себе. «Даже если ты точно знаешь, что никогда не будешь лучшим в своем деле, это не дает тебе права сдаться». Я хотел сказать ей что-нибудь ободряющее, но боялся испортить момент. В самом деле, что я мог сказать? Но и просто стоять там со стаканом воды в руке я тоже не мог. Тогда я сел за стол напротив нее и бросил взгляд на ее черновики. «Мам». «А? А о чем будет твоя книга?» Она смущенно прикрыла страницу ладонью. «Ни о чем. В том-то и проблема. Мне не о чем писать». у меня нет оригинальных мыслей». «Это неправда. У тебя полно оригинальных мыслей. У тебя всегда отлично получалось придумывать сказки. Помнишь про графта и сердце?» Она удивленно посмотрела на меня. «Ну, про мальчика, который родился без сердца», — объяснил я. «Ты рассказывала ее мне перед сном, когда я был маленький». «Но я рассказывала тебе много сказок». «Да, но это была особенная». к чему Потому что я знал, что ты ее придумала специально для меня. Она закрыла рот ладонью. То ли зевнула, то ли была тронута, я не мог разобрать. Но что-то изменилось в ее лице. Я знал, что смог достучаться до нее. Я имею в виду, почему ты говоришь, что ничего не доводило до конца. Ты ведь довела до конца историю про Графта и его обретенное сердце, правильно? У этой сказки идеальный конец. Она шмыгнула носом, готовая заплакать. Я и не думала что ты помнишь об этом. Ты ведь был совсем маленький. Ты шутишь. Я все детство мечтал, что мое сердце будет светиться, как стоватная лампочка».